Глава 4. Участники ограбления микрорайонного морга проснулись в полдень. Спальных мест у Владимира Ивановича хватило всем троим. Кресло оказалось раскладным, и на нем всю ночь зычно прохрапел Захарий. Спящего литургическим сном собирателя припрятали под обеденный стол. Его завалили высыпавшимися из шкафа носовыми платками – и непосвященному сыскать его тело в таком беспорядке, какой царил в комнате Владимира Ивановича, было нелегко. После ночных приключений Николай чувствовал себя скверно, и когда на пути в отхожее место встретил Валентина и поглядел на его напудренное лицо с чуть подкрашенными сладострастными глазами, ощутил неприятное чувство. Взгляд Валентина проникал под одежду. Николай заспешил, словно так уж не втерпёшь, но цепкий взгляд провожал его до самых дверей и закрывшегося в туалете Николая, ощутившего себя наполовину изнасилованным, чуть не вырвало. Встав пораньше, Владимир Иванович сходил в гастроном и приготовил завтрак. По пути из ванной Николай зашел в кухню, помочь Владимиру Ивановичу перенести завтрак в комнату, но, бросив взгляд в кухонное окно, хмыкнул от удивления и подошел ближе. По двору в ватнике, шаркая мохнатой метлой, продвигалась дворничиха, а вокруг нее браво маршировал идиотского вида молодой человек в меховой шапке. — Да что же это, — проговорил Николай, проводя по лбу рукой, — это ж никуда от них не деться. Владимир Иванович от стола бросил взгляд в окно. — Это ленинец Ваня, — сказал он, составляя тарелки на поднос. — Он у нас в квартире живет. Из парадной вышли несколько веселых подростков. Они с гоготом и улюлюканьями тащили черный гроб. Увидел Николай среди них и негритенка Джуржа. Он покрикивал на своих товарищей и, судя по всему, был среди них главным. На втором этаже с грохотом открылось окно. В него по пояс высунулась Мария Петровна. «И чтобы духу его здесь не было!» — крикнула она вслед несущим гроб ребятишкам. «Возьми хлеб и вилки», — распорядился Владимир Иванович, выносив из кухни поднос с тарелками. Николай оторвал взгляд от окна и, взяв то, что велено, понес в комнату. «Теперь для нас самое главное Казимира из дурика выписать!» Закурив после завтрака вонючую папироску, сказал Захарий. «В пригород ехать придется». «Почему в пригород?» – спросил Николай. «Дурдом этот в пригороде, на природе, так сказать, располагается. Его только в один дурдом лечиться возят, и на одно только отделение. Главное, как из Терлиса оттуда выкрасть». «Эх, как бы вертолет! Попроще бы было! Но не беда. Средства есть. Сегодня пятница, день впускной, так что сегодня можно его заменить. Вот только на кого?» Владимир Иванович, убиравший со стола грязную посуду, удивился. «Как это заменить?» «Имелся у меня приятель», — не обращая внимания на вопрос Владимира Ивановича, продолжал Захарий. «Так тот за бутылку на все готов был». «Показательный кретин. Но сейчас сам в дурдоме лечится. Так что придется вам, Владимир Иванович, вместо Истерлиса с психами пообщаться и похлебать дурдомовскую баланду». Владимир Иванович застыл с тарелкой в руке. «Ну как же это я? Почему? Да и страшно мне. Боюсь я умалишенных». Увидев его испуганное лицо, Захарий ухмыльнулся и стряхнул пепел под стул, где заваленный узловатыми платками покоился собиратель. Вы не переживайте, только на одну ночь. За ночь Казимир разбудит собирателя и обратно вместо вас. — А если он не захочет обратно? — резонно заметил Владимир Иванович. — Ну, если не захочет, мы его силой. Но друга это своего вы спасти желаете? — Я согласен. Бросив взгляд под стол, обреченно выдохнул Владимир Иванович. — О, здравствуйте, милостивый государь. Увидев вышедшего на улицу Николая, воскликнул уже похмелившийся недоряги моддеколоном Детино. Книжку купить хотите, почтенный? Извольте, вот у меня две книжки новые, купите, уважаемый, не пожалеете. Две. Третий тютю. Дал сегодня утром Ваське почитать, а он одеколона вкусил, и у него крыша изволила съехать. В дурику везли. А его жена стерва изволила ему для развлечения книжку мою читать дать. «Эх, хорошая книжка была, анатомическая. Купите, милостивый государь, хотите две? Недорого отдам». Но поняв, что Николай книжки покупать не хочет, детина удалился. Николай направлялся в кондитерский магазин, куда послал его карлик, сказав, что в их деле, возможно, потребуются конфеты для подкупа санитарки» только он хотел войти в двери кондитерской, как возле него, взвизгнув тормозами, остановилась машина иностранной марки. Дверца открылась, и из машины выскочила Леночка, все в той же мини-юбочке, футболочке, на которую сверху была надета новая кожаная куртка. «Привет, Сусик, а я тебя по всему городу разыскиваю». Машина, кажется, не собиралась отъезжать, а так и стояла с приоткрытой дверцей. Николай сглотнул слюну, блуждая взглядом по ее телу. — А я тебя разыскиваю, Сусь. Когда мы с тобой уединимся? — Ты сама, кажется, не очень-то хочешь, — возразил Николай. — Я хоть прямо сейчас, где угодно. — Не стебайся. Ты мне сначала из Терлиса помоги найти. Пропал ни слуху о нем, ни духу. В психушке он прохлаждается. Нахрена он тебе? Японцам продавать? — Эх, Сусь! Если б ты поумнее был и тогда его по башке треснул, мы бы с тобой в «Мерседесе» любовью занимались. Николай бродил взглядом по ее телу. Эх, мать честная. А в каком он дурдоме, не знаешь? Черт его знает, где-то за городом. Но за это, Сусь, тебе поцелуй. Леночка подошла к нему и поцеловала в нос. Николай прихватил ее за талию, но она выкрутилась и побежала к машине входя в магазин, Николай заметил, что за рулем Мерседеса, в котором он мог бы заниматься с ней любовью, сидел человек с японским лицом. До психиатрической лечебницы час добирались электричкой, потом тряслись в автобусе и на месте оказались только в семь часов, когда солнце уже начало заходить. Новые корпуса больницы удивляли опрятностью, безлюдием и пустотой газонов, ни единого зеленого насаждения. Захарий ориентировался на территории дурдома, как у себя в квартире. Он направился прямиком к двухэтажному зданию, стоявшему в стороне от остальных и глядящему своими окнами в поле, за которым виднелся лес. Из-за угла здания вдруг вывернула стайка мужчин в пижамах, сопровождаемых двумя санитарами в белых и таких же грязных, как у Захария, халатах. «Осторожно, мои буйные, а твои?» Несмотря на малый рост, почему-то признав его за главного, обратился санитар к Захарию. «Мои тоже!» — бросил Захарий и бесстрашно прошел мимо шуганувшихся к стене буйных мужчин в пижамах. Они благополучно разминулись со столбеневшими и напуганными пациентами. «На что? Тоже приняли за...» — Николай покрутил увеска пальцем. «Приняли!» — подтвердил Захарий, бодро шагая впереди всех. После случайной встречи... Владимир Иванович совсем сник, и когда они дошли до нужной двери, остановился как неживой и уставился молча в пустоту. «Это еще чего?» — на него снизу строго глядел Захарий. «Значит, бунтовать? Значит, друга своего?» «Не могу я, начальник. Хоть что со мной делай?» Захарий с высоты бросил на него взгляд и брезгливо отвернулся. «Может, я тогда?» — выдвинул Николай свою кандидатуру. молот еще!» хотя он только все дело испортить может. Давай тебя. Значит, план тот же. Пошли. Владимир Иванович остался на воле и не захотел идти с ними в помещение, опасаясь, что его, обманув, могут заключить в дурик против воли. Поднялись на второй этаж. Захарий заглянул в окошко. «Оформите заказ пациента письменно», — ответил ему женский голос. Из окошка протянули бумажный бланк. Захарий заполнил его после чего они прошли в пустую комнату с одной длинной, привинченной к полу, лавкой. На лавке никого не было, зато в углу, переминаясь ноги на ногу, стоял пациент в коричневой фланелевой пижаме. «Здорово, Казимир!» – обрадовался Захарий, издалека протягивая ему руку. Николай не стал подходить к больному, а остался возле двери, будучи уверенным, что Захарий обознался. Уж слишком этот долговязый, заросший щетинный тип на 10 сантиметров, выросший из размера пижамы, не был похож на Эстерлиса. «Здорово, Казимир!» Но узнанный Николаем по его оттопыренным ушам и большому носу Эстерлис на карлика никак не реагировал. «Да здорово же!» – продолжал настаивать Захарий, тычев живот больному своей крохотной ручонкой. Наконец, переминавшийся на месте Казимир платонович взял его руку и пожал тихонько. Но, поглядев на его халат, поморщился и отвернулся. — Да не санитарья захария я! Что, не узнаешь? — Ах, это ты! — наконец признал своего товарища истерлис. Выкрадывать явился. В лице Казимира Платоныча пронесся отблеск сознания. Его когда-то наводящие ужас глаза с увесистыми мешками выражали сейчас только страх и больше ничего. Оттопоренные уши на покрытом щетиной лице выглядели смехотворными локаторами. «Все, не выйдет у тебя. Я больше покойниками не занимаюсь. Я их оживляю, как каторжный, ночами не сплю. Они меня после в дурдом сдают за это. Нет, не буду их больше к жизни возвращать», Эстерлис говорил, переминаясь с ноги на ногу, неподвижным взглядом остановившись на недоростке. «А клятву? Клятву жуткую помнишь?» Вдруг возопил Захарий страшным голосом. Испуганному Николаю почудилось что-то сатанинское в его поеденном оспой и лишенном всякой привлекательности лице. «Клятву помнишь?» уже спокойнее повторил Захарий. «Помню», — изменился во внешности Казимир Платоныч, перестав шагать куда-то на месте и вытянувшись по стойке смирно. Клятву не забыл. но «Ну вот, то ты же», — пихнул его кулаком в живот карлик. «Раздевайся быстро». «У нас в укромном местечке отменный покойник припрятан, свеженький, пальчики оближешь!» Услышав о покойнике, Казимир платонович стал раздеваться. «А ты чего стоишь?» – прикрикнул Захарин Николая. Тот поспешно стал снимать с себя одежду. Бывшая не по размеру из Терлису, Николаю идиотская пижама пришлась в пору, а вот Казимир платонович высовывался из чужой одежды всеми своими конечностями. «Ну, Казимир платонович прощай!» Захарий протянул шишавую ручонку Николаю. «Выздоравливай. Не забудь. Ты теперь стерлис Казимир Платоныч. И койка твоя... Эй, Казимир, где койка-то у человека теперь? В шестой палате». И немного помедлив добавил. «У окна». «Ты по сторонам не глазей», — предупредил Захарий. постучив в дверь и проскакивай мимо санитарки. Смотри, веди себя достойно, не буянь. А вообще-то дуриком все можно. Ну, прощай». Эстерлис, кажется, так и не узнавший своего ночного помощника в оживлении покойника, не попрощавшись, вышел на лестницу. Захарий последовал за ним. Дверь закрылась. И Николай остался в одиночестве. У него на душе было тоскливо. По собственному желанию он определил себя в больницу для умалишенных и теперь не знал точно, когда придет ему смена и придет ли вообще. В грустных размышлениях Стоял он посреди комнаты свиданий и боялся стучать в дверь отделения. Но с той стороны стука дожидаться не стали. Дверь отворилась, и в комнату заглянула женщина с круглым полным лицом. Увидев нерешительного Николая в пижаме, она улыбнулась ему доброжелательно. — Твои ушли? А ты забыл, в какую дверь идти? — догадалась она по растерянному выражению его лица. — Сюда, сюда, милый, мы тебя ждем. Здесь тебе всегда рады. Николай вздохнул тяжко и безнадежный шагнул в открытую дверь. Коридор психиатрического отделения был многолюден и полон движения. Взад-вперед по нему бродили вдумчивые мужчины, тоже как Николай в пижамах и тапочках. Все они были озабочены каждой своей или, возможно, одной общей заботой, заставлявшей ходить их по коридору взад и вперед. Николай оглянулся, увидел за спиной ту самую женщину, пригласившую его сюда. Вспомнив, что он не экскурсант, а также, как эти мужчины, не в своем уме, и чтобы не вызывать лишних подозрений, шагнул в коридорную сумятицу, смешавшись с гущей блуждающих людей. Хотя людям, судя по их безразличию, не было никакого дела до Николая, он их боялся и, пока шел по коридору, от каждого встречного ожидал удара в ухо подзатыльника или еще какого-нибудь члена вредительства, но не дождался. Все они были очень заняты своими мыслями. Только один лысый мужчина, сосредоточенный чесавший ногтями голову, поравнявшись с Николаем, показал ему больного вида язык. Но Николай не обиделся, никак не отреагировав на грубость. Палата номер шесть оказалась в конце коридора рядом со столовой. Ни на одной из палат дверей не обнаруживалось. Внутренность палаты была обширная. На 20 лежачих человека мест. Кое-где на кроватях лежали и сидели умалишенные. Другие бродили между коек без дела. У каждого из четырех зарешоченных окон оказалось по кровати. Три из них были не заняты. Какую избрать? Николай недоумевал. Ходить же по коридору до тех пор, пока психи не займут на ночь свои места, помня о больном, показавшем ему язык, Николай опасался. — О, ты кто такой? За спиной у Николая стоял мужчина в такой же, как у него, пижаме, коротко подстриженный сильно выдающийся вперед челюстью. — Ты никак из Терлиса заменять улегся. — Я смотрю, растерянный стоишь. — Значит, за него, думаю. Тут, кстати, хорошее отделение. Освоишься и живи. Николай молча глядел на мужчину с лицом боксера. — Если честно, — продолжал он, — то я тоже Эстерлиса подменяю. Уже три года. Тут отделение хорошее. А Эстерлис, он приблизил лицо к лицу Николая и понизил голос. Опять покойников оживлять смотался. Ну, пускай. Дело нужное. И Петька вон тоже за Эстерлиса лежит. Мужчина мотнул головы куда-то в сторону. Да и я три уже года. «Как же три года?» пробормотал Николай. «А чего? Кормят тут. Тепло». Гулять иногда выводит. Так что привыкнешь, понравится. А койка из терлиса вон, вторая от стены. Мужчина вдруг кинулся на колени и стал ловить на полу кого-то невидимого. Охотничий азарт завел его под кровать, и он выполз из поля зрения Николая. Николай подошел к указанной кровати и, скорбный, уселся на ее краешек. Наблюдая обитателей палаты с подозрением, он просидел так около часа, когда к Николаю подошел плотный, заросший пышной бородой мужчина и, оглянувшись подозрительно, сказал. «Баллотировался?» «Чего?» — не понял Николай. Человек опять оглянулся. «Баллотировался?» — спрашиваю. «Зачем?» Для безопасности и лучшего восприятия Николай встал с койки. «Понятно», — заключил для себя бородач. «Будешь со мной баллотироваться?» «Да я как-то не готов». Не очень хочется как-то. Правильно. Со мной баллотироваться без толку Будешь моим доверенным лицом тогда. Выборы прошли вроде. Мягко, чтобы не возбудить мужчину, позволил себе заметить Николай. Мы к следующей кампании готовиться будем. Заранее надо. ты да я до следующих не долежу. Лучше другое доверенное лицо поищите. Долежишь. Очень убедительно и авторитетно заявил напористый мужчина. «Значит так, присядем». Надавив сверху на плечи, он силой усадил Николая на кровать и сам сел рядом. «Значит так. Пункт первый. Свободная экономическая зона». «Пункт второй. Открытие всех границ. Всех. Чтобы можно было, куда хочешь, куда душе угодно. В первую очередь, конечно, на женское отделение. Чтобы санитарные посты сняли и психам ручки от дверей раздали». «Ходи, куда хочешь, во всем корпусе, на всех отделениях, особенно на женское». у, -у проклятый! Сионист хренов!» Вдруг устремив ненавидящий гневный взгляд на входную дыру, закричал кандидат, срывающимся от возмущения голосом. у у проклятый! Сионист хренов!» В дыру вошел человек в пижаме и, увидев кандидата, погрозил в его сторону кулаком. «У-у, сука! Сионист проклятый!» Тоже баллотируется. Значит так. Он секретарь парткома Гад, жит и тайный масон. А я? Да у меня идеальная характеристика для депутата. У меня деда, за то, что он в белой армии палачом служил, коммунистов собак вешал, расстреляли. Отец тоже от режима коммунистического и страдания принял. Он у меня вредительством, шпионажем всяким занимался. Ну, колодцы там травил, бомбы подкладывал. Так его, гады, в тюрьму. Я сам патриот. По дурдомам с детства скитаюсь. Передушил бы их, сук, коммунистов. Чем не характеристика у меня? Да я на отделении по характеристике первый демократ. Не то, что этот сионист, жид порхатый. Значит так. Раз ты мое доверенное лицо, сегодня же пропаганду начинай. А вечером на встречу с кандидатом народ собирай. Нажимай на то, что границы на женское отделение открою и порции жратвы в два раза увеличу, а по телеку одну порнуху пущу. Но тут в палату заглянула санитарка в белом чипце и халате. «Милые, на ужин идите!» — ласково позвала она. Милые ожили и стали подниматься с коек. Секретарь порткома, сидевший в углу на своей кровати и неотрывно следивший за конкурентом, поднялся и вышел из палаты. Пойдем мы в столовую, а то весь хлеб без нас расхватают, а мне питаться нужно. Впереди упорная предвыборная схватка. Дождавшись ухода соперника, кандидат встал и направился вон. Проголодавшийся Николай последовал за ним. Кулуар опустил Психи понесли питать свои слабые, недоразвитые мозги в столовую. Значит так, после ужина приступай к агитации. Последнее, что сказал кандидат. Тут они разминулись. Кандидат, увидев, что по столам разносит миски с хлебом, бросился на свое место, а Николай уселся на свободное. Хлеба ему не досталось. Запасливые умалишенные весь хлеб из миски попрятали по карманам. За столом с Николаем уместилось еще трое. — Вот is your name? — сказал один из них Николаю. Чего? — спросил испуганный Николай, отодвигаясь вместе со стулом. Но тут к столу подошел идиотского вида человек в белоснежном фартуке, придававшим ему праздничный вид, и с подноса стал составлять на стол алюминиевые миски с едой. Контингент отделения был довольно пестрый и неоднородный. Имелось на отделении и парочка внебрачных детей-инопланетян, прилетевших на тарелке и даже один сухонький, заросший бородой и седыми волосами полтергейст. Имени своего он не знал или не имел. Все звали его почему-то странным, нехристианским именем Фарабунда, Фарабунда Марти, и он отзывался. Обнаружили старичка несколько лет назад на развалинах снесенного дома. Он сидел на обломке стены, колотил себя по голове грязными кулачками и плакал в голос. После снятия с развалин он объяснил представителям закона, что ушибленные глыбы помутнел умом, и забыл, каким образом перемещаться в другое измерение. Для просветления ума его свезли в больницу, где он, полюбив таблетки, прижился под странным именем Фарабунда. Но больше всех тронутых съехалось на отделение из зарубежных стран. Слабые к материальному изобилию мозги советского человека, побывавшего в капиталистическом государстве, не всегда выдерживали смену обстановки, и в них происходил процесс необратимый, который многих из путешественников приводил к психдиспансер. С каждым днем больных из-за рубежей пребывало, так что администрация собиралась отвести для них отдельную палату, чтобы изучать, но не доходили занятые руки. А еще лежал сторожил больницы, самый древний и неизменный ее обитатель еще с тех лет, когда больница располагалась в деревянной избе. Памяти у него не было абсолютно. Он не помнил ни своего имени, Ни времени обеда, ни своего прошлого, ни настоящего, ничего. Его полностью иссушенная лекарствами память существовала для одного стародавнего исторического события – встречи его с вождем мирового пролетариата Владимиром ильичом Лениным. И до того крепко хранила, что помнил он ее в деталях, и никакие лекарства вытравить этой картины не могли. Рассказ его подробный звучал каждодневно, один раз, кому-нибудь терпеливому, а если слушателя не находилось, то и самому себе. История эта в кратком содержании сводилась к тому, что он, тогда еще молодой красноармеец, был послан к вождю пролетарскому Надам с депешей. К вождю его, конечно, не допустили, Но в красноармейце настолько была сильна тяга увидеть лик самого человечного человека, что он, перехитрив охранников, проник в жилище и, обомлевший от счастья, вошел в комнату, где в окружении близких ему по духу соратников вождь отмачивал в тазу ноги. Красноармеец застыл в дверях с благоговением, созерцая милого сердцу Ильича. Но когда от гениальной головы Взгляд его опустился до таза. Впечатлительный новобранец чуть не повалился в обморок. В тазу он увидел два копытца. Великий вождь пролетариата парил в тазу копыта и весело похихикивал. Один из соратников увидел постороннего наблюдателя, его схватили и заключили в тюрьму. На этом обрывалась дурацкая история старого шизофреника, и дальше он нес прочий маловероятный и ничем не обоснованный бред имелся на отделении агент КГБ, обученный чтению вражеских мыслей и имевший свой засекреченный пароль. Он показывал всем свой потайной язык и ждал ответа, выискивая среди больных врагов здоровых работников КГБ. На пароль отзывался только один инопланетянин, таким образом размагничивавший свой язык-антенну для более четкой связи со своими. Обычно, Встретившись в коридоре, они останавливались, высовывали друг другу языки и на несколько секунд замирали в таком положении. После демонстрации они прятали языки и расходились, друг другом довольные, а еще... Да мало ли психов имелось на отделении. Главное, что всех их лечили одними и теми же доступными лекарственными средствами, хотя некоторых и выписывали на волю, но не вылечивали никогда – получая через некоторое время их обратно, и опять лечили. Николай наблюдал сидевших за его столом психически нездоровых людей и не имел аппетита есть в их присутствии. Он ковырял алюминиевой ложкой принесённое картофельное блюдо, краем глаза наблюдая за прожорливыми соседями. Свою пищу они съели очень быстро, и теперь, к ужасу Николая, смотрели на него. «А ты что, не хочешь?» – спросила иностранец. «Нет». — соврал Николай. — Правильно. Он взял миску Николая и разделил ее содержимое между собой и соседом, угрюмым смурным человеком. Третьему, маленькому заросшему бородой старичку, он ничего не дал. — Я тебе, фарабунда, таблетки свои отдам, — успокоил он, глядящего старичка. — Таблетки давай. — А ты, если глотать таблетки не хочешь, мне давай. Я их сосать страсть люблю. — сказал он Николаю и подмигнул. Тот ничего не ответил. Праздничный разносчик принес поднос с компотом. Выпив свою долю залпом, Николай встал и на голодный желудок пошел в палату. Там на кровати ему казалось безопаснее. В палату среди прочих сытых, уныло бредущих людей вошел новый знакомый Николая, кандидат. «Ты таблетки съел?» — крикнул он ему от входной пробоины. «Пошли в куларе походим!» «Какие таблетки?» Николай поднялся и подошел к нему. «Ну, какие-какие?» – переминая с ноги на ногу, сказал кандидат. «Вон же, у столовой дают». Николай, твердо помня о своем нелегальном положении психа, должен был держаться на чеку. Он пошел к столовой и, увидев очередь из больных, встал в нее. Дождавшись своей очереди, больной называл фамилию, за что получал горстку разноцветных таблеток, и запив их тут же водой из мензурки, уходил по своим делам. Так же сделал и Николай. Назвал фамилию из Терлиса, принял его таблетки от санитарки и снова удалился в палату. Размышления его были грустными. Несмотря на доброжелательность персонала, ему совсем не понравилось на отделении. В душе зарождалась паника и страх что ему на смену никто никогда не явится и остаток дней придется проводить в этом заведении. Некоторое время, просидев в унынии, Николай поднялся и, выйдя в коридор, стал бесцельно ходить по нему взад-вперед. Вокруг, так же, как и он, ходили больные. «О, ты тоже на променаж!» Возле него оказался кандидат в депутаты и пошел рядом. «Значит так, видишь, масон проклятый возле мужика стоит». Николай узнал смурного соседа по столу, с которым разделил его ужин иностранец. «Так это его доверенное лицо. но ну, совсем как ты у меня. Но он не целый день в доверенных лицах, только вторую половину дня. Значит так, по утрам он аполитичен. Он сейчас охранник. Это у него в голове такая куролесица. А все охранники — стукачи и конвойные, коммунисты. А по утрам он ничего. По утрам он наш. Зэк, значит». Лежит на койке и песни поет. Ничего, мужик. К нему же до однажды сунулся. Когда-то ты аполитичным был. Так через три кровати летел, падла такая. Ну, гад. Из угла масон погрозил кулаком в сторону кандидата с доверенным лицом. Николаю, насильно втянутому в предвыборную борьбу, сделалось жутковато от вида волосатого кулака, и он пошел в палату. Кандидат не захотел спокойного сидения, оставшись маячить в кулуаре, и Николай уселся на свою кровать в одиночестве. Он не понимал, какая сила вытащила его в коридор, заставив бродить без отдыха, но, посидев немного, понял, что ноги хотели идти куда-то. Николай встал и прошелся взад-вперед по палате. «Ноги с удовольствием шли бы и шли дальше, все равно куда». Но Николай насильно уселся на кровать и взял с подоконника какую-то истерзанную чтением книгу. Открыл ее. Книга была старинная, без титульного листа, и начиналась только с третьей страницы. Николая это не смутило, и он стал ее перелистывать, разглядывая картинки и подписи к ним. С возрастающим интересом он просматривал старинную книгу, уже не замечая того, что ноги сами по себе переступают на месте. «Милые, спать пора! Свет сейчас потушат!» — отвлек Николай от чтения ласковый голос санитарки. «Боже мой! Это ведь и есть та самая книга!» — пробормотал Николай, пролистывая страницы с человеческими силуэтами и органами на весь лист. Конец, как и начало, в книге были оторваны. На последней странице изображалась голая женщина в разрезе. Николай хотел прочитать написанное под ней, Но свет отключили, и он положил книгу на подоконник. Дежурная лампочка осталась гореть только над отверстием выхода, экономно освещая помещение. Почти все больные заняли места в постелях и сейчас, скрипя пружинами, устраивали свои тела для ночного сна. Николай последним улегся в постель, припрятав ценную книгу под подушку. Он твердо решил вынести ее с собой на волю, если, конечно, сам выберется. Лежал он с открытыми глазами повернув лицо от окна в палату. Он снова вспомнил о том, что находится среди людей не вполне нормальных. От них всего можно ожидать, а им за это ничего не будет. Какой ужас! Скрип, доносящийся то с одной, то с другой стороны, настораживал. Николай лежал без сна, готовый в любой момент отразить нападение сумасшедшего маньяка, но глаза слепались сами по себе. Он ненадолго закрывал их, но, пересилив себя, открывал снова и вглядывался, вглядывался. «Значит так, баллотируемся!» Николай вздрогнул и поднял голову с подушки. Он и не заметил, как кандидат в народные депутаты подкрался к кровати и теперь стоял, склонившись над ним, в майке и трусах, загадочно приложив к губам палец. «Значит так, жидая этого, масона, нужно убрать, я и полотенце принес». Ты лицо доверенное, я тебе доверяю. Так что тебе и карты в руки. Вот, держи. Я здесь подожду. Он протянул Николаю полотенце. — Да нет, я не хочу. — Зачем? — он оттолкнул от себя руку с полотенцем. — никакой я недоверенное. — Недоверенное, недоверенное, — подтвердил кандидат и добавил что-то на японском языке. — Что? — переспросил Николай, вглядываясь в лицо склонившегося над кроватью кандидата. Но опять услышал японскую речь, да и не бородатый кандидат это стоял над ним, а маленький ростом, гололицый человек японской национальности в костюме и при галстуке. «Пойдемте, пойдемте», между японскими словами разобрал удивленный Николай. «Нас ждут. Пойдемте». Николай в полном недоумении поднялся за скрипевшей кровати и стал натягивать пижаму. Психиатрическая палата спала. Не спал, кроме Николая, только один инопланетянин с НЛО. Он стоял у окна и, высунув язык антенну, беседовал со своими. «Пойдемте», – торопил николая японский подданный. Одевшись, стараясь не шлюпать тапочками без задников, он последовал за японцем к входной пробоине. Если инородный гражданин так настаивал и влёк его, значит, ему что-то было нужно от Николая. Проведя его полутёмным коридором мимо двух спящих на раскладушках санитарок, японец тихонько открыл какую-то дверь, припасённой ручкой, потому что ручек на дверях не было вовсе, и, пропустив Николая вперёд, бесшумно вошёл вслед за ним. Вероятно, это узкое помещение служило бельевой, на стеллажах были навалены тюки, «Мешки, стопки, пижам». «Пойдемте», — заучено повторил японец, открыв окно. За окном оказалась лестница, обычная веревочная лестница, по какой без страха лазают цирковые акробаты. «Вверх», — сказал японец и добавил что-то на своем языке. «Не полезу я. Чего я, дурак, что ли?» — помотал головой Николай. «Здесь грохнешься, костей не соберешь». Но тут в руке японца он увидел странный предмет — очень похожий на пистолет. Приглядевшись, Николай понял, что не ошибся. Дуло огнестрельного оружия было направлено прямо ему в живот. «Вверх!» — снова скомандовал японец и снова что-то добавил, но ограниченный запас слов не донес смысла до Николая. Николай сглотнул слюну. Никогда в своей жизни он не стоял под дулом смертоносного оружия и даже представить себе не мог, что это так неприятно и жутко. «Хорошо», — согласился Николай, не отрывая глаз от оружия. Он поднялся на подоконник и, взявшись за веревочную лестницу, поглядел вниз в темноту ночи. Второй этаж был высокий, и цветочный газон внизу вряд ли спас бы ему жизнь и сберег здоровье. Но, оглянувшись на пистолет, Николай поставил на ступеньку ногу и полез вверх. у до крыши был недалек, но за эти несколько ступенек на ветру Николай перетрусил, пожалуй, большее, чем под оружейным дулом. Потный от страха Николай добрался до крыши и, уцепившись за нее, вдруг почувствовал, что кто-то, взяв его крепко за влажную руку, тянет вверх. С помощью невидимого человека он вскарабкался на крышу, обронив на газон обе казенные тапочки. Ночное небо светилось миллионами звезд. Откуда-то из-за лесочка доносился размеренный гул, словно оттуда летел вертолет. Перед Николаем стоял японец, угрожавший ему в бельевой комнате пистолетом. Как он успел опередить и влезть на крышу раньше, понять Николай не мог, взирая на японоязычного гражданина, несмотря на пережитый недавно страх, удивлённо. Сзади раздался шорох. Николай оглянулся и увидел, что на крышу вылез второй, точь-в-точь, точь такой же гражданин. Оказавшись на крыше, он втянул лестницу И японцы пескляво загомонили между собой. Николай, стоя в носках на поверхности крыши, смотрел на иногородних граждан, селись понять из их речи хоть слово. «Эстерлис?» — спросил Николай тот, который втянул его на крышу. «Казимир Эстерлис?» «Нет, николая я. Не Эстерлис никакой. Его нет». Не видя смысла изворачиваться, честно признался он. Японец, пугавший Николая пистолетом, схватился за голову, нецензурно выругался по-японски и плюнул. Но тут приближавшийся гул стал сильнее, и Николай увидел на фоне звездного неба красивый иностранного производства вертолет. «Лезь назад! Лезь домой!» Перекрикивая шум вращающихся лопасти огромной машины, закричал японец, показывая Николаю вниз. С грохотом и ветром вертолет завис над крышей больницы. Николай с ужасом смотрел вверх. «Домой!» «Домой лезь!» — орал японец. Открылась кабина вертолета. Из нее высунулась Леночкина голова. Она помахала то ли Николаю, то ли его похитителем Потом оттуда вывалился роллон раскручивающийся на ветру, веревочной лестницы. Японцы по очереди забрались в железную машину. Она еще минуту повисла над ошеломленным Николаем, потом развернулась в обратную сторону и улетела. Николай в грустном одиночестве стоял на крыше психиатрической больницы и смотрел в сторону темнеющего вдали леса, куда умчался вертолет, неся в своем чреве иностранных граждан, неизвестно для какой нужды, вытащивших Николая на крышу. Дул ветер, пробирающий сквозь больничную фланелевую пижаму. Николай, переступая необутыми ногами, смотрел на ночную природу и совершенно не представлял, что делать дальше. Заметив веревочную лестницу, валявшуюся неподалеку, сразу отбросил мысль о возвращении на отделение тем же опасным путем. Возле леса по шоссе проехал автомобиль с зажженными фарами, напомнив Николаю, что никому на этом свете нет до него никакого дела, и очень захотелось обратно, в палату психиатрической лечебницы, в теплую кровать, откуда так приятно было бы глядеть на звездное небо через надежную металлическую решетку. От тоски, холода и возрастающей к себе жалости Николай чуть не заплакал. Не желая оставаться в этом гиблом месте, он обошел крышу и, разыскав в ее поверхности дверцу с ручкой, дернул изо всех сил. На него пахнуло вонью и теплом. Это оказался вход на чердак. Пробравшись в чердачный люк, Николай очутился на освещенной лестнице. Он спустился на один пролет и остановился возле двери отделения. Стоя в носках на холодном каменном полу, Николай думал о кровати за решеткой, мотюгал про себя проклятых японцев, вытащивших его на крышу, и не знал, как ему поступить. Стучать в дверь и проситься на отделение, либо рискнуть добраться до квартиры Владимира Ивановича пешком и как придется. Но подумав, что если даже он и достучится до спящих санитарок и расскажет о японцах, ему все равно не поверят. А если и поверят, Тоже точно из больницы никогда не выпишут. Николай плюнул в сердцах и, спустившись по безлюдной лестнице, вышел на улицу. От темноты и ветра сразу захотелось обратно, но он, пересилив себя, зашел за угол здания и быстрыми бесшумными шагами двинулся в сторону чернеющего вдали леса, туда, где, по его наблюдениям с крыши, проходило шоссе. В пять часов утра, устав до полного ко всему безразличия, Николай приковылял к дому. На его звонок почти сразу открыл Владимир Иванович. — Ах, это ты, Николай? — ничуть не удивившись, сказал он. — Проходи. У нас несчастье случилось. Все бодрствовали. Казимир платонович среди беспорядка, заложив руки за спину, бродил по комнате взад-вперед. Карлик Захарий за столом, сдвинув в сторону грязную посуду, сосредоточенно раскладывал пасьянс из карт. Николаю никто не удивился, и он, ко всему безразличный, укутался в одеяло и принялся пить горячий чай, который принес ему хозяин комнаты. Пока он пил, Владимир Иванович рассказал о пропаже собирателя. Оказалось, что в то время, когда они извлекали из больницы из Терлиса, трупа обманом проник в комнату, разыскал мертвого собирателя и выкрал его. «Почему мертвого?» – возразил Николай. – Он ведь спит. «Во сне ведь?» «Сам ты во сне!» Вдруг закричал Эстерлис, сделав несколько больших шагов к Николаю. «Мертвый он, Понимаешь, мертвый!» Бешенство Казимира Платоныча никак не подействовало на Николая. Он пожал плечами и продолжил чаепитие. «А может быть, в милицию обратиться?» Предположил Николай, допив чай, отодвигая пустую чашку. Он согрелся, и мысли его потекли в нужном русле. — Да вот и я предлагаю тоже, — проговорил Владимир Иванович, пугливо посмотрев на Эстерлиса, ни на минуту не прекращавшего своего движения по комнате. — Так вот, Казимир платонович против. — Как же? Остановившись и накренив вперед корпус, пострашневшими вмиг глазами, он уставился на омертвевшего Владимира Ивановича. — Элоизий, проклятый, так тебе покойников и побежит искать по всему городу. «Какой Элоизии?» — проговорил чуть живой Владимир Иванович, не отрывая глаз. «Какой-какой?» — покачав головой, издевательски передразнил Казимир платонович «Известно какой. Участковый. Лейтенант чертов. Зря я его оживил, гада». «Как? Он тоже из оживленных?» — удивился Владимир Иванович. «А кто ж ему имя Элоизия дал?» «Я, конечно. Вон и Захарий не даст соврать. А, Захарий?» «Как пить дать из оживленных?» «Сам его на себе таскал», — проговорил Захарий, так и не подняв глаз от картежного пасьянса. «Так тем более к нему идти нужно», — заключил Николай. «Пусть поможет». «В том-то и дело, что он, стервец, не только помогать не станет, но и дело наше расстроит. Он меня в психушку спроваживает, чтобы я про него не разболтал, что он покойник. Вот какой стервец, ни от него жизни никакой, зря оживлял». От этого покойника одни хлопоты да неприятности. Казимир Платоныч опять заложил руки за спину и зашагал по комнате. — Так что же делать? — растерянно проговорил Николай. Казимир платонович не останавливался.